Первая часть склоняется как числительное, обозначающее целое число, вторая – как прилагательное во множественном числе. К четырем целым одной третьей прибавить одну четвертую. Если дробное числительное обозначает количество, то существительное при нем ставится в родительном падеже от двух третьих стакана.